Глава четвертая Неприятное беспокойство разбудило меня. В общем-то, я планировала выспаться, но это явно не удалось. Должно быть, еще чертовски раннее утро. Мои веки не хотели открываться. Я застонала и натянула одеяло на голову. Я замерла, когда в моей комнате что-то грохнуло. Медленно откинув одеяло, я сонно моргнула от солнечного света, который падал прямо на кровать. Кейден сидел рядом. Точнее, он удобно устроился в моем кресле, скрестив ноги на столе. Он смотрел на меня так спокойно, будто это была самая обычная вещь в мире — наблюдать, как я сплю. «Доброе утро, солнышко!» В его голосе звучала ирония, и я почувствовала желание бросить в него что-то тяжелое. Несколько часов назад он устроил вечеринку и, конечно, спал даже меньше меня. Как он мог выглядеть таким бодрым? «Кофе!» — простонала я в подушку. «Без кофе не говори, Селли!» Удивленный взгляд, которым он меня наградил, удивил. Такого выражения я у него еще не видела. До этого он всегда выглядел так, будто на улице плохая погода. Или он съел лимон. Но сейчас он повеселел. После вчерашнего вечера я ожидала чего угодно, но только не этого. Кто бы мог подумать, что именно ты просыпаешься в плохом настроении? «Я могла бы рассказать тебе об этом, если бы ты провел со мной нормальное собеседование», — пробормотала я. Сев на кровати, я изо всех сил пыталась удержать одеяло на груди. Мне точно было известно, насколько коварными могут быть кружевные топы, даже с моим крошечным размером груди. «Кофе на кухне. Оставил тебе немного». Недоверчиво моргая, я посмотрела на него. «Это был сон, или почему он так добр со мной? Здесь что-то не так». Однако тяга к кофейному эликсиру жизни была намного сильнее, чем желание выяснить намерения Кейдена. Поэтому я поправила топ, встала и огляделась в поисках кардигана. Вот! Кейден бросил серый сверток. Он попал прямо мне в лицо. Теперь убедись, что проснулась. «Почему — Почему? — проворчала я. Прежде чем выйти из комнаты, я еще раз посмотрела на него. Он скрестил руки за головой, и осмотрел меня сверху донизу. «Сегодня мы кое-чем займемся». В его мрачном голосе прозвучал намек, который я не смогла точно истолковать. Но было слишком рано, чтобы разгадывать загадки. Покачав головой, я побежала на кухню. Я заметила, что в квартире уже было убрано. От хаоса прошлой ночи ничего не осталось. Вместо этого в воздухе витал запах чистящего средства, который смешивался с чудесным ароматом свежесваренного кофе. В отличие от Моники, которой приходилось вставать на цыпочки, я, к счастью, без труда добралась до подвесных шкафчиков на кухне. Я потянулась за самой большой кружкой, которую смогла найти, и наполнила ее. После этого я открыла холодильник в поисках молока, но тут мне в голову пришло, что в ящике моего стола есть кое-что намного лучше. С кружкой в руке я вернулась в комнату. Игнорируя Кейдена, который по-прежнему, как само собой разумеющееся, развалился на моем кресле, я наклонилась рядом с ним к самому нижнему отсеку письменного стола. Краем глаза я заметила, как парень нахмурился. «Не волнуйся», — пробормотала я. «Я не хочу, чтобы ты стирал...» «Аллилуйя!» С торжествующей улыбкой я достала кофе Кример. Из дальнего угла ящика и подняла вверх. Кофе кример, жидкие сливки с разными ароматами. Я встряхнула бутылку и сняла защитную пластиковую пленку с крышки, прежде чем наклонила ее над кружкой и налила приличную порцию в кофе. Аромат мяты распространился по комнате. Ты только что опрокинула в кофе сливки со вкусом мяты. С кислой миной на лице произнес Кейден. Он наклонился и взял у меня из рук бутылку. «Это просто отвратительно!» «Ты даже не представляешь, как это вкусно!» Ответила я и сделала большой глоток. И восхищенно вздохнула. «Это на вкус как after eight!» «Мятный шоколад!» «Хочешь попробовать?» Он скривил лицо, глядя на бутылку. С явным «нет, спасибо» он поставил ее на стол и отодвинул от себя так далеко, как только позволяло его положение в кресле. Я пожала плечами. «Это еще одна вещь, о которой я рассказала бы тебе, если бы ты дал мне шанс». «Есть ли у тебя какие-нибудь привычки, о которых я должен знать задним числом?» Внимательно изучая мое лицо, он наклонился вперед, опираясь локтями о бедра. Теперь, когда я полностью проснулась, то заметила, как приятно пахло от Кейдена. Его пряный гель для душа очень хорошо сочетался с ароматом ванильных свечей в моей комнате. Как мило! Его волосы все еще были влажными и неуложенными, и я внезапно почувствовала странную потребность запустить в них пальцы. «За исключением того, что у тебя нарушены обонятельные и вкусовые рецепторы». Он кивнул сначала на ароматические свечи, потом на кофе. На мгновение я задумалась и прислонилась к письменному столу рядом с ним. «Мне нравится Тейлор Свифт. За некоторыми исключениями я знаю все ее песни наизусть и безумно люблю петь их в душе. Обожаю сериалы». С тех пор, как оказалось в Уцхилле, я могла питаться исключительно фастфудом. Дома мне этого не разрешали. У моей мамы бзик на подсчете калорий, что довольно хреново. А, и мне страшно хотелось бы иметь кошку. «Но не волнуйся», — быстро добавила я, потому что Кейден уже открыл рот, чтобы что-то возразить. «Я, конечно, не буду заводить ее, пока живу не одна. Вместо нее я взяла вот это». и указала рукой на пушистый ковер в качестве замены. Он почему-то напомнил мне кота. Что еще? О, когда я смотрю грустный фильм, то начинаю плакать, в основном даже не осознавая этого. Вероятно, потому что у меня сильно развита эмпатия. Я остановилась на середине предложения, когда заметила выражение лица Кейдена. Он смотрел на меня, приоткрыв рот, и я ясно видела, как его мысли Словно шестеренки в часовом механизме крутятся в голове. «Я слишком много болтаю?» — грустно спросила я. Надеюсь, я не достала его своими заскоками, и он не думал о том, как избавиться от меня. «Все в порядке». Киден провел обеими руками по волосам и, наконец, по выбритым вискам. «Как прошла вчерашняя вечеринка?» — спросила я, чтобы сменить тему. Теперь он откинулся на стуле, скрестив руки на груди. Словно сам по себе, мой взгляд блуждал по его татуировкам. Они были эстетичными, не такими уродскими, как я видела ранее у других. На правом предплечье Кейдена была надпись, набитая красивым шрифтом. Для меня она оказалась вверх ногами, поэтому я не могла ее расшифровать. Но я догадалась, что она на английском. Бицепсы его левой руки. Оплетали кольца, некоторые из которых были шире, а другие гораздо уже, совсем тонкие. После твоего выступления настроение немного упало. Я неожиданно отлипла от его татуировок. О нет, прости. Я поставила кофе и провела рукой по волосам. Раньше я застревала на кончиках прядей, и мне требовалось несколько попыток, чтобы распутать их. Теперь пальцы проскальзывали быстро. И безболезненно. «Я правда не хотела обидеть твою подругу. Мне просто не понравилось, как она разговаривала с Моникой. Я задержала дыхание, когда Кейден скользнул взглядом по моему телу. Затем он покачал головой и поднял подбородок, чтобы снова посмотреть меня в глаза. Она не моя подруга, и мне это тоже не понравилось. Я знаю, поэтому извини. У меня была длинная неделя, а потом еще вино и... Я остановилась и моргнула. «Что?» Мне тоже не понравилось, как она разговаривала с Моникой. Казалось, он на мгновение задумался, а затем скрестил руки за головой. «Если честно, мне вообще не нравится, что выходит из ее рта. Мне больше по душе то, что она умеет им делать». Я подавилась кофе. Немного жидкости выплеснулась обратно в кружку и оттуда попало мне на лицо. «Фу, Кейден!» — он ухмыльнулся. Настоящая хитрая самоуверенная улыбка. Я хотела вылить весь кофе ему на голову. «А что? Думаю, теперь, когда мы соседи, можем говорить о таких вещах открыто. Не так ли?» Я всегда так делал с Итаном. Я с отвращением скривила лицо. «Нет, спасибо, не испытываю такой необходимости. Извинишь меня? Пойду почищу уши». У тебя довольно грязные фантазии. Это же ты своим ртом сделал то замечание?» Кейден криво усмехнулся. «Минец не единственное, что можно делать ртом. Еще и можно, например, невинно целоваться. Но приятно знать, что в твоей голове есть место неприличным мыслям». «В моей голове не такие мысли». Кажется, я покраснела и выдала себя. «Знаешь что? Мне нужно почистить зубы». Сказала я и отвернулась, чтобы идти в ванную. Но далеко я не ушла. Кейден схватил меня за запястье и развернул. Плавным движением притянул к себе, поставив прямо между своих ног. Я споткнулась, и мне пришлось опереться рукой о его плечо, чтобы не рухнуть. Под тонкой тканью его хлопчатобумажной рубашки я почувствовала твердые мышцы. Аллилуйя! Моника — единственная женщина, которую я назвал бы своей подругой. Он нежно держал мое запястье. В любой момент я могла освободиться. Впрочем, как раз этого-то мне и не хотелось. От него так приятно пахло, что я почти забыла, от какого засранца меня отделяют всего несколько миллиметров. «Почти. Значит, ты не нарушила ни одного правила». Буркнул он, отпуская меня. Сбитая с толку, я стала стоять возле него. — То есть я все сделала правильно? Кейден поднял брови. — По сути дела, я бы так не выразился. Нет. — По сути дела? — повторила я, широко ему улыбаясь. — Не зазнавайся, Эллисон. Улыбка застыла на моем лице. Я напряглась и сделала шаг назад. Откуда он узнал, что Элли... Сокращение от Элисон. Он же не мог знать мое настоящее имя или. Откуда ты знаешь, что меня зовут Элисон? Кейден отодвинул кресло и одарил меня тем отвратительным взглядом, который я уже видела. Неплохое предположение, я бы сказал, было не так уж много вариантов. А! Я отвернулась от него. Мне на самом деле пора в ванную. Буркнула я и поспешно покинула комнату. В ванной я хотела запереть дверь, но вспомнила, что ключа нет. Вздохнув, я наклонилась над раковиной, оперевшись обеими руками о прохладную поверхность. «Дыши, Элли, все в порядке. Нет никакого колдовства в том, чтобы дойти от Элли к Эллисон. И это мое второе, даже не первое имя. Все нормально». Не из-за чего расстраиваться. Я глубоко вздохнула, потом вытащила зубную щетку из стакана и выдавила на нее пасту. Как только я засунула ее в рот, в дверь постучали. Конечно же, Кейден открыл дверь, не дожидаясь моего входи. Больше всего мне хотелось закричать. «А что, если бы я сидела на унитазе?» Вместо этого я попыталась посмотреть на него как можно равнодушнее и просто произнесла «Хм!» У тебя есть походные ботинки? спросил он и слегка наклонился вперед. Черт возьми, у него действительно красивые руки. Я покачала головой и стала яростнее чистить зубы, чем, возможно, было необходимо. Это не привлекательно, размышлял вслух Кейден. Я выплюнула пену, образовавшуюся от зубной пасты, и тщательно прополоскала рот. Ты хочешь пойти со мной в поход? Я вытирала лицо полотенцем, поэтому мои слова звучали приглушенно. «Ты сказала, что переехала сюда из-за природы. Я подумал, что мог бы показать тебе несколько мест». Я скептически посмотрела на Кейдена. «Почему?» Я осознала, что задаю этот вопрос уже в десятый раз за утро. Но то, что он мог в одночасье измениться, от недружелюбного кретина до нормального соседа по квартире, выбивало меня из колеи. Кейден лишь пожал плечами. «Ты не обязана идти со мной. Если хочешь, можешь и дальше сидеть здесь и ныть». «О мой бог!» «Неужели он слышал, как я плакала вчера?» Он поднял брови и посмотрел на меня сверху вниз. «Стены тонкие. Я просто...» Начала была я, но Кейден перебил меня. «Мне плевать, почему ты ревела». «Первое правило», — напомнил он мне, и я сжала зубы, — «конечно». «Но если ты хочешь увидеть что-то из сводсхила и всерьез интересуешься природой, можешь пойти со мной. Я хочу прогуляться». Словно почувствовав, что я обдумываю идею пойти с ним, мои ноющие мышцы мгновенно дали о себе знать. «На самом деле я устала после вчерашнего». Я протиснулась мимо Кейдена и вернулась в комнату. «Свежий воздух пойдет на пользу, поверь мне», — ответил он. Я резко обернулась. Уговорил. «Но, пожалуйста, оставь меня в покое, пока я одеваюсь». Его глаза весело блеснули. «Я мог бы тебе помочь». «Третье правило. Кейден», — напомнила я ему и была удивлена, как хорошо мне удалось подражать его тону. Надеюсь, он понял, как это все нелепо. «Нет, я имею в виду выборы одежды», — ответил он, не обращая внимания на мою шутку. Нахмурившись, он прошел мимо меня к полке и осмотрел аккуратно выстроенные в ряд туфли. «Я в Уцхилле всего несколько дней, а в Денвере никогда не нуждалась в шпильках». Он поднял одну из моих туфель на высоком каблуке. «Но у тебя много таких». Высоких каблуков никогда не бывает достаточно. Они, конечно, выглядят безумно сексуально, но я сомневаюсь, что ты можешь в них долго ходить. Он поставил туфлю обратно на место. Затем потянулся за кроссовками. Они были уже старые. На самом деле я надевала их только когда шла на Пилатес. Придется им послужить. Кейден поставил кроссовки передо мной на пол, а затем вышел из комнаты. «Поторопись, вообще-то я собирался уехать полчаса назад». К счастью, он не видел, как я закатила глаза. С одной стороны, было очень мило, что он хотел взять меня с собой, с другой — его властная манера поведения сводила меня с ума. Тем не менее, я радовалась, что наконец-то смогу увидеть горы, которые нашла в интернете. Поспешно скользнув в джинсы, я натянула блузку. Наконец, я туго зашнуровала кроссовки и схватила сумочку. Когда я вошла в гостиную, Кейден стоял, прислонившись к кухонной стойке. Увидев меня, он так сильно нахмурился, что его глаза стали едва заметны под бровями. — Ты издеваешься надо мной? — ошламлённо спросил он. — Почему? — я смотрела себя с головы до ног. — Выглядело неплохо. — Верх совсем не подходит. Он развалится, если только приблизится к ветке. Блузки могут быть уместны в других ситуациях. На долю секунды его взгляд упал на мой бюст. Но для пеших прогулок — нет. Опять один из его сексуальных намеков. Конечно, я не в первый раз слышала нечто подобное, но из его уст все звучало иначе. Никогда не знаешь, что в данный момент сделает Кейден. Будет бурчать. Хлопнет дверью, сварит кофе, пофлиртует. В его присутствии я была в замешательстве и могла только надеяться, что это исчезнет в обозримом будущем. «Пойдем со мной», — сказал он и направился в свою комнату. Сбитая с толку, я последовала за ним и остановилась в дверном проеме. Он стоял перед шкафом и рылся в одном из верхних отсеков. Когда он вытянулся, его толстовка задралась так высоко, что я увидела кусочек кожи. Очень приятное зрелище. Особенно, когда я позволила взгляду упасть ниже, к боксерам. У моего соседа по комнате действительно был крайне красивый... «Вот!» — произнес он и бросил мне серый сверток. «О боже! Надеюсь, он не заметил, что я пялилась на его задницу!» «Надень это!» Я поставила сумку на стол Кейдена и развернула одежду. Это был толстый свитер с карманами, в которые, естественно, можно было спокойно зарыться руками. Спереди изображена маска Дэдпула, что заставило меня усмехнуться. По-видимому, я была не единственным фанатом супергероев в этой квартире. «Спасибо!» — я стянула блузку через голову. Несмотря на то, что я надела под нее топ, глаза Кейдена слегка расширились, и я поспешно отвернулась. Натянув его свитер, я незаметно понюхала воротник. От него пахло стиральным порошком, но бесспорно и Кейденом. Я взяла со стола сумку и снова повернулась к нему. — Почему, ради всего на свете, ты хочешь взять с собой на прогулку сумочку? — спросил он, кивком указав на нее. — Потому что мне наверняка понадобятся деньги и, конечно, телефон, а еще бальзам для губ, носовые платки и... Кейден поморщился. «Может быть, мне все-таки стоит оставить тебя здесь?» «Пф!» «Как будто этот парень никогда не общался с людьми женского пола!» Я раздраженно вытащила сотовый из кармана, но замерла, когда Кейден произнес мое имя. «Элли!» Это был первый раз, когда он назвал меня по имени. Я оторвала взгляд от своей сумочки и посмотрела на него. «Поход!» Это возможность оставить все позади и очистить голову. Для этого тебе не понадобится ни телефон, ни кошелек, не говоря уже обо всем остальном. Я громко вздохнула. Затем поставила сумку обратно на стол и подняла вверх пустые руки. «Доволен?» — Кейден улыбнулся. «Очень?» «Боже мой! Во что я только ввязалась!»